МАГИЯ фэнтези ПРОЛОГ Над Великой Империей бушевала гроза. Слепящие с полохи небесного огня вспарывали темное брюхо небес. Но глухое недовольное рокотание грома приходило намного позже, когда казалось, что ответа уже не будет. «Боги волнуются!» — встревоженно переговаривались в деревнях. Вон как беснуется младшая богиня. К чему бы это? Неужели она вновь собирается зажечь факелы войны? Однако небеса не волновали пустые перешептывания опасения никчемных людишек. Там шел куда как более важный спор. Лишь к утру ненастье стало затихать. И тогда на истрескавшуюся долгой засухи землю упали первые капли благословенного дождя. Старый воин из рода Грозного Турия за всю ночь ни разу не вознес молитву своему покровителю. Он задумчиво почесывал бороду, вспоминая странного посетителя, явившегося к нему на закате. «Научите меня владеть мечом!» Не представляясь, почти приказал ему еще безусый юнец. Едва только Рагон открыл дверь. «Вы умеете, мне рассказывали». — Да как ты смеешь? — возмутился был старик столь наглой беспардонности, но тут же замолчал, с изумлением уставившись на золотую монету, непонятно как очутившуюся в его руке. — Научите, — настойчиво повторил юноша, — я щедро вознагражу вас. — А ты, случаем, не разбойник? — мимоходом поинтересовался Рагон, завороженный выгравированным на монете четким профилем императора. — — Нет, — страшно ощерился незнакомец в подобии улыбки. — Я получил эти деньги не по своей воле, но собираюсь потратить их так, как сам захочу. — Хорошо, — буркнул старик, поспешно убирая золотой подальше от любопытных глаз. — Приходи завтра. — Я буду на рассвете, — пообещал юноша, и круто развернулся, намереваясь исчезнуть в светло-лиловом сумраке раннего вечера. «Постой!» — заполошно окликнул его Рагон. «Как звать-то тебя, Малец?» «Риком!» — клич! — не оборачиваясь, кинул через плечо незнакомец и ушел. А на закатном крае небес первые молнии располосовала черные дождевые тучи. Но удивительное дело! Гроза далеко стороной обошла небольшой клочок суши, входящий в архипелаг запретных островов словно оберегая чей-то покой. За всю ночь странная незнакомка, неведомым путем попавшая сюда, ни разу не проснулась. Лишь иногда, неосторожно повернувшись и потревожив правую руку, запястье которое было крепко замотано цветастой тряпкой, она чуть слышно стонала. Багровые рубцы шрамов, столь надежно скрытые от чужих глаз, сегодня неожиданно налились огнем и пылали, Но эта боль была не в силах привести Эвелину в чувство. Девушка уже неделю находилась в плену забытья. Бременная женщина, оберегающая покой чужачки, покачала головой и, осторожно придерживая рукой огромный живот, подошла к кровати, собираясь переменить повязку на горячем лбу больной, и тут же отшатнулась в ужасе.